Глава двадцать девятая. А где мама? Лулу удивленно подняла голову отстоявшего перед ней Мольберта. Она рисовала глаз, плачущий серо-зелеными акриловыми слезами, которые капали на пол прямо к ее ногам в носках. Маме придется задержаться на работе допоздна, так что ты сегодня едешь ко мне, сказала Элайза и взмахнула руками. Сюрприз? Да. Лула бросилась ей на шею, и ее длинные каштановые кудри заколыхались в воздухе. Они нашли верхнюю одежду и рюкзак Лулу в гардеробной и, держась за руки, вышли на школьный двор. Миновали баскетбольное кольцо и остановились на пешеходном переходе. «Как ты?» — спросила Элоиза и ласково толкнула Лулу бедром. «Как день прошел? «Нормально», — откликнулась та. «Чем вы сегодня занимались?» «Ничем». «Как ничем?» «Так-сяк-наперекосяк». «Как же так? Ты провела в школе сколько? Часов восемь? И совсем ничегошеньки не делала?» Лулу фыркнула. «Я делала чегошеньки, но не скажу, какое». «Изволь», — кивнула Элайза. «Но это уже совсем другое дело». Вспыхнул зеленый, и они начали переходить улицу. «А ты, Элайза, что делала?» — спросила Лулу. «Я тоже ничего». «Неправда». «Конечно, неправда. Но я тоже не хочу рассказывать», сказала Элайза с важным видом, качая головой. Затем улыбнулась. Лулу захохотала и уставилась на нее светящимися восторгом глазами. «Что ты хочешь на обед?» спросила Элайза. «Макароны под мясным соусом». «Макароны так макароны, будь по-твоему». Она сжала руку Лулу. «Я думаю, что большинство ингредиентов есть у меня дома», «Но нужно купить фарш и кое-что по мелочи». «А где?» «В «Может, тогда сразу купим мясной соус в банке?» «Так всегда делает мама». «Что за банки?» «Такие банки с готовой едой». «Ну, пожалуйста!» «Так намного вкуснее, чем готовить самому». «Ладушки», — согласилась Лаиза, «Но при одном условии». Таком? каком?» «Ты насобираешь себе разных конфет, пока я буду искать остальные продукты». Элоиза тайком разглядывала девочку, пока они спускались по Грининген. Малышку, которую Элоиза знала еще с тех времен, когда та была розовым новорожденным комочком, а теперь поглядите, какая большая вымахала и какая красавица! Восьмилетняя безнадежная оптимистка, пребывающая в наивной уверенности, что мир хорошее место. Однажды она разочаруется, подумала Элоиза, и почувствовала укол в сердце. Все как будто сжалось внутри. Они вошли в торговый зал, и Элайза показала настойку с развесными конфетами. «Развлекайся, милая. Я найду твой мясной соус, и мы встретимся у касс. Договорились?» Лулу кивнула и направилась было к сладостям, но вновь обернулась к Элайзе. «А насколько я могу набрать?» «Что обычно говорит мама?» «Двадцать крон». «Значит, будет тридцать», — подмигнула Элайза. Она повесила продуктовую корзину на локоть и направилась в сторону прилавка с охлажденными товарами на другом конце магазина, где приметила полки с готовой продукцией. Цапнула банку соуса болоньеза с верхней полки, кусочек пармезана, пучок петрушки, упаковка свежей пасты лингвини тоже оказались в корзинке. Когда она вытягивала бутылку шардане из холодильника, звякнула смс от Мартина. «Поужинаем вместе», в ресторане «Франк» в восемь вечера. Элоиза нажала на вызов, и Мартин в ту же секунду ответил. «Со мной Лулу. Герде пришлось работать двойную смену, и посидеть с девочкой оказалось некому. Поэтому я забрала Лулу к себе, и мы идем готовить обед». «Как здорово!» — в голосе Мартина звучала неподдельная радость. «Можно мне вечерком к вам заскочить? Или у вас девишник? «Конечно, заезжай». «Но если Лулу останется ночевать, тебе придется вернуться домой после ужина». Она развернулась и поискала глазами Лулу, глядя поверх полок винного отдела. Заметила темные кудряшки и полные восторга глаза. Увидев, что та хочет, Элоиза шагнула в сторону. Теперь проход мимо полок со специями и выпечкой был виден целиком, вплоть до той точки, где находилась Лулу. Девочка собиралась взвешивать свой пакетик с конфетами. Рядом с ней присел на корточке мужчина. Это был щедушный очкарик с восково-бледной кожей и залысинами на коротких волосах мышиного цвета. Он был полностью поглощен Лулу, совершенно заворожен ей. Восторженный, как пес, чей владелец вот-вот откроет дверь. Его упоение холодком отозвалось на спине Элаизы. Она поспешила окончить разговор с Мартином и быстрыми шагами направилась в их сторону. Элоиза оказалась перед Лулу как раз тогда, когда незнакомец протянул девочке яблоко цвета ликёра Шартрес. Положив руку на яблоко, Элоиза резким движением отвела руку мужчины. «Нет, спасибо». Мужчина поднялся и нервно поправил очки в серебристой титановой оправе. Он был одного роста с Элоизой. И хотя они стояли нос к носу, его взгляд все равно был прикован к Лулу. «Могу я вам помочь?» Элаиза мрачно посмотрела ему в глаза. «Я... я... я просто хотел дать ей яблочко», сказал мужчина и, схватив яблоко обеими руками, выставил перед собой как дар божеству. «Нет, спасибо», повторила Элаиза и схватила Лулу за руку. Она подошла к мужчине так близко, что почувствовала его дыхание. «Держитесь подальше», прошипела она сквозь зубы. Мужчина так и не осмелился встретиться с ней взглядом. Он кивнул со странной покорностью, смущенный и растерянный, и быстро исчез за углом, взяв курс на фруктовый отдел. «Что не так?» — спросила Лулу, когда они вышли из магазина. «Ничего», — Элоиза натянула на себя улыбку. «Понимаешь, нельзя ничего брать у чужих людей. Ты же это знаешь? Но мне всегда дают яблоко бесплатно, когда мы ходим в Фетекс. Мама говорит, что она не против. Он дает». Элоиза кивнула в сторону магазина. «Этот дядя?» Лула утвердительно кивнула и вперила в Элоизу пытливый взгляд круглых глаз. «Хм...» Элоиза потянула за собачку и застегнула куртку Лулу до самого подбородка. «Это не очень умно, знаешь ли». Она осознавала, что переходит границу дозволенного в разговоре с чужими детьми, но ей было наплевать. Люди могут казаться добрыми, а на самом деле они совсем другие». «Понимаешь?» — Лулу повела плечами. «К сожалению, всем доверять нельзя. Маме и папе, бабушке и мне, пожалуйста. На нас ты всегда можешь положиться. Но когда дело касается остальных, неплохо бы относиться к ним с долей скептицизма». «Что такое скептицизм?» «Это... ну, здорово надеяться на лучшее, но всегда нужно принимать меры предосторожности и готовиться к худшему» столько сумасшедших вокруг». Лулу -Лу наморщила лоб. Затем расплылась в улыбке. «Ты тоже немножко сумасшедшая». «Да», — улыбнулась Элайза в ответ. «Что есть, то есть». «Но ты же знаешь, что мне целых восемь лет?» Элайза кивнула. «Я уже не маленькая». «Прекрасно знаю». «В следующем году я начну одна возвращаться из школы домой». Элайза сдалась. «Да, да». А еще ты скоро уедешь из дома, устроишься работать в НАТО и начнешь ходить с тросточкой, но Лулу фыркнула. Просто береги себя, хорошо? Элайза убрала с лица Лулу прядь темных волос. Девочка закатила глаза. Ты нашла мясной соус. Элайза гордо продемонстрировала ей пакет с покупками. Теперь идем домой есть. Голодная? Лулу кивнула, и они продолжили путь. «А кто такой Тристан, в которого ты влюблена?» — спросила Элайза. «Откуда ты знаешь?» — слышала от твоей мамы. «Он ходит в пятый», — заулыбалась Лулу. «И играет в баскетбол». Элайза впечатленно присвистнула. «Он хоть добрый?» «Я точно не знаю, мы никогда не разговаривали. Но у него такие красивые волосы до плеч». «Another one buys the dust», — подумала Элайза. «Примечание». Еще один свалился замертво. Перевод с английского. Название песни английской рок-группы «Куин». Конец примечания. Она обернулась и обнаружила, что мужчина, раздававший яблоки, стоял в дверях магазина и смотрел им вслед. Она послала ему угрожающий взгляд, который тот даже не заметил. Он видел только одно — Лулу.